Глава 13 Мы не нашли Тияна ни в этот день, ни на другой, когда на ноги были подняты все силы, какие только оставались в крепости. Мальчишка исчез, словно его и не бывало, что только подтвердило мои догадки. Но самое неприятное заключалось в том, что в крепости было слишком много потаенных уголков, где мальчик или это существо могло прятаться. Ещё через день я впервые почувствовала жуткую слабость и успела порадоваться тому, что вечером навестила Ивана и подлечила его. Зато сама проснулась разбитой, словно после болезни. «Боги! Саша!» Умытая и причёсанная Катя взирала на меня с искренним сочувствием, а госпожа Дельмар поджала губы и произнесла. «Мне придётся подлечить вас, Туманова. Сейчас каждый целитель на счету, и вы нужны мне, как никогда!» Смиренно улыбнувшись, легла на кровать, и Дельмар принялась за лечение. Мы обе знали, что эффект будет недолгим, что если на мне стоит метка, то тварь продолжит тянуть из меня силу. Но раз Лира сказала, что надо, значит надо. Ей виднее, и она по-своему права. Я не могу подвести людей в крепости, где и так острая нехватка целителей. Закрыв глаза, дождалась, пока Лира закончит вливать в меня силу, а затем моргнула и посмотрела на старшую целительницу с вопросом во взгляде. «Завтракать и отдыхать», — скомандовала она. «Как минимум три часа и желательно крепкого сна. Если не можете уснуть сами, золотого принесёт вам зелье». Лира покосилась на мою подругу и, вопросительно изогнув бровь, спросила. «Справитесь?» Катя даже покраснела. «Конечно же, госпожа Дельмар!» Лира ушла, а я встала, чувствуя себя лучше, но уж точно не полностью здоровой, как прежде. Умывшись и надев мундир, отправилась вместе с Катериной в обеденный зал. Есть не хотелось, но силы были нужны, это я понимала разумом. Заставив себя проглотить безвкусную, как мне показалось, гречневую кашу и ломоть хлеба с сыром, вернулась к себе, почти рухнув на постель. Катя пришла следом, кажется, она намеревалась проследить за тем, чтобы я отдохнула. «Ну давай, набирайся сил, важная птица!» – пошутила подруга. Я глупо и очень по-детски показала ей язык, отчего-то подумав о том, как возмущалась бы мама, если бы увидела подобное отсутствие манер у своей дочери, а затем закрыла глаза и попыталась сделать то, что было велено. Удивительное дело, но сон пришел довольно быстро. Мне не понадобилось никакого зелья, чтобы уснуть. Казалось, что я плыла в этой темноте всего мгновения, а может и бесконечность, когда услышала громкий стук в дверь и, открыв глаза, заозиралась вокруг, пытаясь прийти в себя и понять, где нахожусь. «Тссс!» — услышала голос Катерины. «Чего стучишь, как сумасшедший? Саша спит!» «Прости!» — раздался знакомый голос, и я села, взглянув в сторону двери, где стояли друг напротив друга Катерина и Игнат. «Я не знал!» — быстро проговорил целитель, А затем, покосившись на меня, уже громче и с улыбкой, добавил «Так она уже и не спит!» «Поспишь тут с вами!» – буркнула я и повела плечами, проверяя тело на усталость и ломоту. Порадовало то, что сил будто бы стало больше. Магия Дельмар подействовала как лучшая из лекарств. На мне мало кто практиковал свою силу, я очень редко болела, и помню, что услугами целителя для меня пользовались лишь когда я была совсем крошкой в детстве. И вот теперь прочувствовала все на себе снова. Было интересно, насколько хватит этого заряда бодрости. Наверное, не стоило тратить время. «Ну вот», — проговорила огорченно Золотова и, замахнувшись, легко шлепнула Игнату по лбу ладонью. «А все ты!» «Да ладно вам!» Поднявшись на ноги, первым делом отправилась умыться. Хотелось какой-то свежести, а ощущение было такое, как поутру, когда не умыт и не чистил зубы. «Ты спала от силы пару часов», — сказала Катерина, и я ушла в ванную комнату. А вернувшись, застала Игната и Катерину в той же позе у порога. «Чего ты переполошил нас?» Золотова с неохотой подвинулась, и парень протиснулся мимо нее, поглядывая как-то насмешливо, но и осторожно. «Новость хотел сообщить. Вы знали, что в крепости держат пленника?» Округлив глаза, шепотом сказал он. Я моргнула. «Пленника?» — уточнила Катя. Да, какой-то джарганец сидел в темнице под башней и, судя по всему, находился там пару недель, не меньше. Так вот!» Игнат сделал загадочное лицо и посмотрел поочередно на нас с Золотовой. Видимо, он ждал, что мы начнем просить его говорить дальше, но мы обе промолчали. Тогда он с меньшим воодушевлением продолжил. Сегодня этот охотник сбежал. Говорят, он оглушил кого-то на воротах. Нескольким практикантам влетит по полной, ведь они упустили его, стоя во дворе на страже. Оглушил. Убежал. Я вспомнила мужчину, которого своеобразно магией пытал воронцов. Поежилась, пометуя и то, как протестовала против этой пытки. То, что он сбежал, меня не удивило. Ничего хорошего джарганца в крепости не ждала. Я отлично помнила, как зло вспыхнули глаза главнокомандующего, когда этим утром мы разговаривали в его кабинете. Точнее, говорили другие, а я слушала. Но взгляд запомнился отлично. Этот мужчина явно ненавидит всех горцев, за исключением Джурича. Последнему почему-то доверяет, а значит, причина есть. Что? спросил Игнат. Вам не интересно? Как-то не очень, пожала плечами Катя, и парень с Надеждой взглянул на меня. У меня тоже такая новость большого интереса не вызвала. Куда важнее было найти Тияна и узнать, кто он такой или что он такое. А главное, как остановить процесс вытягивания силы из обитателей крепости. Ведь теперь страдали не только дети, но и маги. Поправив рубашку, надела поверх теплый мундир и взглянула на друзей. «Куда собралась?» – строго спросила Катя, напомнив мне тоном своего голоса госпожу Дельмар. «Я уже хорошо себя чувствую. Хочу найти Лиру и узнать, смогли ли они отыскать мальчика, Джарганца». Игнат и тут оказался в курсе дел. Он важно переплёл руки на груди и произнёс. «Мальчика ищем всей крепостью, но его и след простыл». Я покачала головой. «Значит, плохо ищем», — сказала. «Ты считаешь, что сможешь лучше?» — съязвил Игнат. «Нет, я просто думаю, что он где-то спрятался. Где-то, где его никто не станет искать». «Точнее, где менее всего подумают, что он может быть?» Немного сумбурно ответила на вопрос. И все же мне не терпелось найти госпожу Лиру. Я не была семи пядей во лбу, и у меня не было идеи по поводу, где искать мальчика, но хотелось помочь. «Хорошо, идем все вместе», — сказала Катя. Она сняла с крючка мундир и, надев, повернулась к нам с Игнатом, сказав, «Я готова, идем». И мы цепочкой покинули комнату. Крепости был переполох. Марк стоял у окна и видел, как вдоль ворот бегают маги. Они что-то пытались сделать, махали руками, перекрикивались, вот только точных слов княжеч не слышал. Мешало толстое стекло окна. Зато видел – отлично. Надо же, этот жарганец сбежал. Ну и почему он не удивлен? Стоило лучше охранять пленника, а еще лучше было бы заковать ему ноги в кандалы. Вознесенский как-то читал о подобном способе «убавить прыти таким, как тот жарганец». Он отлично помнил, как в самый первый дозор вне стен крепости капитан Джурич лично притащил из леса раненого одноплеменника. Ещё он помнил, как его пытали, хотя в тот день в подвале молодому магу более всего запомнилась не сцена пытки, а Туманова. Что его тогда зацепило в ней? Её талант как целителя? Наверное, и это тоже. Но мужчина понимал ещё одну истину. Его зацепил её взгляд. Она перестала смотреть на него так, как смотрела прежде. Исчезло выражение полного обожания. На смену пришли отстранённость и почти вежливая холодность. И надо же, Марку стало неприятно. Принесли же её тёмные на север. Боевой маг отошёл от окна, через час начнётся его смена на крепостной стене. Он не завидовал тем бедолагам-практикантам, которые упустили пленного Джарганца. Нелестный отчёт они получат в своей записи по практике. Марк запахнул на груди тяжелый плащ и направился к винтовой лестнице, спускавшейся к черному ходу, который выходил прямо к загонам для драконов. Прежде чем отправиться в дозор, он захотел увидеть Наталью. Его по-прежнему тянуло к ней, хотя теперь это было влечение немного иного рода. Впрочем, Вознесенский уже подозревал и опасался, что ошибся. Ему определенно стоит определиться со своими желаниями. Мог ли он подумать, что станет сомневаться в собственных чувствах? А ведь как все было бы просто, не отправься Туманова на этот проклятый всеми богами север. Он бы любил свою Наталью и думать не думал о другой. Родители пришли бы в восторг, узнай, что мне стало нравиться их избранница. Подумал он с горечью. Лестница закончилась отрезком короткого коридора, тонувшего во тьме. Марк открыл дверь и вышел на холод и снег, тут же ощутив, как по коже словно заколола тысячами тонких игл. Но не обращая более внимания на непогоду, Он направился в сторону загонов, представлявших собой высокое прямоугольное здание с каменной крышей и длинным флагом, хлопающим на ветру. Прибавив шаг, Вознесенский прошел мимо караульных, стоявших под навесом у стены, там, где на несколько метров вверх поднималась кладка дров, заготовленных на зиму. На него почти не обратили внимания, и княжич сорвался на бег, торопясь как можно скорее оказаться снова в относительном тепле. Тяжелая дверь поддалась не сразу. Марк переступил порог и поморщился от острого запаха драконьего навоза. «И как только Наталья может проводить тут целые часы своего времени», подумалось ему с долей отвращения. Нет, он точно не смог бы стать драконоборцем, даже если бы и обладал нужным талантом. Не для него все эти отвратительные амбре, витавшие в воздухе. Они казались настолько плотными, что впору было вешать топор. Молодой маг поднял голову и посмотрел вдаль. Загон изнутри был намного больше, чем снаружи. Все потому, что над его созданием трудился не один десяток магов. Строение расширили, увеличили пространство и устроили для каждого из драконов отдельное гнездо. Чудовище тихое обитал где-то в самой глубине, где воняло так, что на глаза наворачивались непрошенные слезы. Он вздрогнул, когда загон огласился жутким ревом. Причем одновременно ревели сразу несколько драконов. Едва звуки стихли, как из полумрака навстречу княжичу вышел крепкий пожилой драконоборец в кожухе и с вилами в руках. «Эй, кто такой парень и что тут делаешь?» – спросил мужчина. Марк выступил на свет. «Это я, господин Обухов», – сказал Вознесенский. Со стариком он уже был знаком, их представила друг другу тихая, когда в первый раз показала Марку это место. «Я пришел к Наталье». «А, вот оно что!» Обухов опустил вилы и закатил глаза, когда драконы снова принялись кричать. «Что с ними?» – спросил Марк скорее из вежливости, чем от желания узнать на самом деле причину беспокойства хищных тварей. «Да одни боги ведают, уже так несколько часов орут. Когда будешь идти к загонам, не приближайся и смотри в оба, чтобы не пульнули в тебя пламенем», – предупредил драконоборец. «Я бы предпочел, чтобы вы позвали Наталью сюда» поморщившись, ответил княжич. Мужчина смерил его взглядом, затем сказал. «Нет уж, пришел, так сам и ступай. А у меня еще работы полно». Он демонстративно подбросил вверх вилы, и только теперь Марк разглядел налипших на зубьях навоз и сырое сено. От таких запахов настроение видеть тихую постепенно исчезало. Марк вспомнил аккуратную Александру в ее мундире, сидевшем идеально наточенной девичьей фигуре, и уже было решил уходить, когда Наташа, словно почувствовав его приход, вышла сама. Увидев Марка, девушка проворно стянула с рук длинные до локтя широкие перчатки и, отбросив их в сторону, с улыбкой подошла к княжичу. Старый драконоборец поспешно ретировался, лишь усмехнувшись в усы, а Наталья прижалась щекой к Вознесенскому и обхватила его за плечи. «Как я рада нашей встрече!» – сказала она счастливо. «Вот уж не думала, что ты отважишься зайти в эту, как ты её называешь, северную Клоаку». Отстранившись, девушка заглянула боевому магу в лицо. Но тут, прежде чем Марк успел ответить всё, что он думает о драконах и той вони, которую они издают, снова раздался слаженный рёв крылатых ящеров, и Наталья отстранилась. «Что они так орут?» – спросил Марк. «Не знаю. Дракон молчит, но я чувствую, что его что-то беспокоит. Волнует, я бы сказала» он чувствует опасность». «Глупый зверь, что он вообще может чувствовать?» – хмыкнул Вознесенский и тут же получил локтем вбок. Тычок вышел ощутимым даже через толщину толстого плаща. «Не говори никогда при мне такие слова», – серьезно заметила Наталья. «Драконы умны, почти как люди, но на своем, особом уровне». Марк пожал широкими плечами. «Не знаю, в драконах я не особо разбираюсь, но кроме силы, ума у них прежде не замечал». Ответил он уже немного раздражаясь. Романтическое настроение, вернувшееся было с появлением девушки, стало улетучиваться, сходить на нет. Так оно и не мудрено. Кому понравится миловаться в загоне, пропахшем испражнениями драконов? Хищники снова издали один почти слаженный рев. Марк вздрогнул, а Наталья, взглянув ему в лицо, проговорила. «Подожди меня здесь. Я пойду успокою дракана, дам ему еще свежей воды, и мы сможем немного побыть вместе». Вознесенский кивнул, хотя данная мысль более не вызывала прежнего интереса. Он смотрел вслед удаляющейся фигурке девушки, любуясь ее точеной фигуркой, которая была ничуть не хуже, чем у Алексы, разве что грудь у Натальи была более пышная и при этом упругая. Мысли потекли совсем в ином русле, и молодой маг улыбнулся, почти предвкушая, как снова поцелует подругу и сможет коснуться ее тела, мечтая о большем. Вдруг его внимание привлекло движение в стороне. Марк повернул голову и заметил, как между прямоугольных стогов сена мелькнула какая-то тень. Сдвинув брови, он качнулся вперед, сделал шаг, затем еще один, и хмыкнул, понимая, что тень принадлежит человеку, не иначе. «Эй!» – позвал княжич. «Кто там прячется?» Детей он не боялся, а потому смело шагнул в сторону сена, которым был усыпан пол в загоне. Драконы любили этот запах, отчего напоминали самых простых лошадей. «Эй, не бойся, кто бы там ни был!» — повторил Марк и, обогнув пирамиду из таких вот стогов, заглянул за нее. Темнота мелькнула перед глазами. Какая-то странная фигура переместилась, будто прячась от его взора. Вознесенский сдвинул брови. В голове нарисовался образ сбежавшего джарганца, и Марк медленно достал из ножен меч, радуясь тому, что подпоясался для дозора и пришел в загон с оружием. «Вот сейчас он и покажет, чего стоит», мелькнула мысль в голове молодого мужчины. «Поймает беглеца и вернет его в крепость». Все думают, что охотник сбежал, а он тут, рядом, прячется, чтобы ночью совершить побег. Обвел магов вокруг пальца, что было довольно разумно. Пока за ним отправили погоню, он спокойно пересидит в тепле, мало кто сунется к драконам. И пусть эти маги, мнившие о себе так много, бегают под снегом и ветром». Пусть ищут того, кого за пределами крепости и в помине нет. Марк выпустил силу, ощущая, как магия заструилась по рукояти меча и дальше, потекла вверх по лезвию зарождающимся пламенем. Он больше не звал то, что скрывалось в тени. Он был готов атаковать. Но стоило княжичу выпрыгнуть из-за укрытия, когда что-то темное обрушилось ему на грудь, ударило, смяло. Меч вылетел из руки и с тихим звуком упал на сено. Марк сдавленно охнул. Тяжелая туша придавила его к земле. По щеке скользнула то ли лапа, то ли еще что-то, покрытое волосками, отвратительными и липкими. Совсем рядом жутко заревели драконы. Вознесенский выдохнул. От удара об землю в глазах потемнело. Он отчаянно моргнул, пытаясь разглядеть нападающего, но успел увидеть лишь огромную мохнатую тушу, несколько жутких рук и странные сверкнувшие глаза, выпученные и ужасные. Наверное, у него просто двоилось в глазах, но это нечто совсем не походило на сбежавшего джарганца. Марк сделал попытку ударить огнем, но получил лишь еще один удар, после чего нападавший спрыгнул в сторону и исчез. Секунду спустя с грохотом открылась дверь, впуская в затхлый загон свежий морозный воздух со двора. А еще миг спустя раздался отчаянный крик Наташи, И Марк почувствовал, как его плеча касается ее рука. «Марк! Марк!» – позвала тихая. Он сделал попытку встать на ноги, но не получилось даже просто сесть. Где-то в груди отдалось немыслимой болью. И, издав рваный стон, он упал назад, проваливаясь в темноту. Ну и как самочувствие? Госпожа Дельмар подняла взгляд и посмотрела на меня. Стоя на пороге в лазарет, я видела детей. Все они выглядели еще более ослабленными и крайне нуждались во вливании новой силы. Кажется, у Надерлата пробудился аппетит. Или он начал тянуть из детей больше, чтобы избавиться от них? Я вошла в комнату. «Я в порядке, спасибо», – ответила быстро и огляделась, отметив, что в лазарете стало еще меньше целителей, чем было. «Плохой признак», – подумалась невольная. «Воронцов и Джурич вместе с магами крепости прочёсывают этажи и башню», — сказала Лира. «Но пока безрезультатно». Я слышала, что тот пленник сегодня сбежал. Приблизившись к женщине, встала рядом с ней и поглядела на мальчика лет шести, такого истощённого и худенького, что даже сердце сжалось от боли. Дельмар проследила за моим взглядом и сказала. «Если в скором времени мы не найдём этого Надерлата, дети погибнут» сказала она, проигнорировав мой вопрос о пленном охотнике. И я поняла, что целительница права. Что значит какой-то убежавший невольник в сравнении с десятками жизней, среди которых уже есть не только дети? «Присоединяйтесь, Туманова!» добавила женщина. «Только умоляю, не сильно усердствуйте. Пока нам достаточно лишь поддерживать в них жизнь. Остальное...» Она не успела закончить. Дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену, И все присутствовавшие в лазарете почти одновременно повернули головы в сторону нарушителя спокойствия, появившегося на пороге. Обернулась и я, глупо моргнув, когда увидела на пороге застывшую тихую. На лице Натальи не было ни кровинки, а вот зато ее руки и мундир были покрыты пятнами крови. Сама не знаю почему, но ощутила жуткую тревогу, ахнув, качнулась вперед, выдохнув. «Марк!» Мой голос утонул в крике тихой. «Целитель! Мне нужен целитель! Боже!» Она бросилась сначала ко мне, затем к Лире. «Там, в загоне! Боги! Я не решилась перенести его! Я прибежала прямо сюда!» «Практикантка тихая! Перестаньте кричать!» Осадила драконоборца старшая целительница. «Здесь больные, а вы ведете себя крайне неадекватно!» Наташа метнулась ко мне, схватила за руки, прошептав отчаянно и горячо. «Марк, «Он ранен. Что-то или кто-то напал на него в загоне для драконов. Боже, Саша, помоги, спаси, ты ведь можешь, я знаю, ты...» У меня на миг даже в глазах потемнело. Сердцу сделалось больно, и я побежала, отшвырнув от себя руки девушки, не чувствуя пол под ногами. «Марк!» – прошептали горячо губы. В тот миг я забыла о том, что была зла на него, что он променял меня на другую, что выбрал не меня. «Все равно...» Я должна помочь. Я должна спасти его. За спиной раздался топот. Кто-то даже пытался перехватить меня на бегу, и я определенно привлекала внимание, но мне удалось вырваться из крепости. В висках пульсировала кровь, в лицо ударил порыв ветра, закололи кожу острые иглы мелкого снега. Я бежала, забыв о теплой одежде. Сейчас все это было неважно. Я просто боялась опоздать. Перед глазами стояло взволнованное, насмерть перепуганное лицо Наташи, и я понимала, что с Марком большая беда, но не хотела даже допускать и мысли о том, что найду его, когда будет поздно. Нет, конечно же нет. Он сильный, он справится, он дождется. Под ногами хрустел снег, на меня кто-то снова крикнул. Кажется, это были дозорные, но я могла и ошибиться. На территорию перед загоном для драконов не влетела, ворвалась. Первым делом бросился в глаза взбитый снег. Дальше у раскрытой двери на грязном снегу с прилипшими соломинками сена показались первые пятна крови. «Марк!» – крикнула я и забежала в тепло загона, почти не ощущая неприятного запаха, свойственного этому месту. Удивляться не приходилось. Драконы-хищники, как еще может пахнуть в их пристанище, даже при самом лучшем уходе? «Он здесь!» Услышала за плечом, пока вглядывалась в окружающий полумрак. Говорила Наташа. Видимо, все это время она бежала следом, а я и не заметила. «Вижу», — ответила коротко, разглядев мужчину, сидевшего на полу рядом с Вознесенским. Сердце пропустило удар. Я шагнула стремительно вперед, несколько шагов, и, опустившись на колени, заглянула на почти бескровное лицо мужчины, который должен был стать моим мужем. «Марк!» — потянулась к нему сделай что нибудь заплакал голос тихой за плечом мужчина видимо работающий в загоне пожилой и мрачный поднялся на ноги уступая мне место подле раненого я придвинулась ближе в нос ударил запах железа крови было много марк лежал валой луже одежда на его груди пропиталась кровью и он едва дышал призвав силу заставила себя успокоиться и протянула ладони над раной княжича выпуская магию. «Он будет жить!» Впервые услышала в голосе тихой непривычные нотки страха. «Боги! Она всегда казалась мне такой невозмутимой, сильной!» А сейчас голос ее дрожал, не сомневаясь, что она и сама дрожала от ужаса. «Кажется, Наталья действительно любит Марка. Впрочем, чего я еще могла ожидать? Разве я сама не...» «Нет», — сказала себе, — «я больше его не люблю». Но почему тогда ринулась спасать, забыв обо всем? Представляю, как разозлится Лира. Она ведь приказала беречь себя, а я... Кто это сделал с ним? Спросила, глядя, как медленно, но все же затягивается глубокая рана на теле молодого мага. На миг прервавшись, осторожно убрала края разорванного мундира, и Вознесенский тихо застонал от боли. Он был без сознания, что и неудивительно. Как вообще остался жив? Наталья стояла за спиной и отчего-то даже своим присутствием раздражала меня. «Я не знаю, я не видела», — ответила она. «Дракон?» — уточнила я. «Хотя, если бы это был дракон, вряд ли от Марка осталось бы хоть что-то. Нет, это был кто-то другой, что-то другое, опасное». «Я ничего не видела. Я пришла, а он лежит», — всхлипнула тихая. «Я услышал только шум и крик». Добавил к ее короткому рассказу свою лепту работник загона. «Дверь была распахнута, Марк лежал на земле». Наталья всхлипнула, и отчего-то ее слабость предала мне сил. Я взяла себя в руки, сумев совладать с дикой паникой, прогоняя ее из сердца. «Ум целителя должен быть чистым, как первый снег, иначе я не смогу помочь так, как умею». «Боги!» – прошептала Наталья. «Перестань ныть!» – сказала я ей. Кажется, вышла слишком грубо и жестко. Сама удивилась такому образу речи, мне пока не свойственному. Но с тихой надо было говорить именно так. Если я начну с ней сюсюкать, она раскиснет еще больше. «Хорошо», — последовал ответ. В загон кто-то вошел, мужчина, за ним еще несколько. Затем появилась и Дельмар. Я ее почти почувствовала, даже до того, как рискнула поднять глаза. Рана на груди Вознесенского затянулась, И я на миг прервала работу, чтобы собраться с силами. «Отойдите, Туманова!» Лира присела на колени рядом, почти оттолкнула меня. «Вы истощены, дальше закончу я!» Я покосилась на женщину и послушно поднялась на ноги, небрежно и больше привычно оттряхнув прилипшие к штанам сухие соломинки. «Хорошая работа!» Сухо и как-то скупо похвалила меня старшая целительница. Но о том, как вы себя повели, мы поговорим позже. И молитесь богам, чтобы я не написала на вас рапорт за нарушение не прямого, но все же приказа». «Да, госпожа Дельмар», — ответила ей и, наконец, позволила себе взглянуть на тех, кто пришел вместе с Лирой. Отчего-то совсем не удивилась, заметив среди сопровождения целительницы Соколова и Джурича. Горец бродил по загону в месте, где было совершено нападение, и я поняла, что Марк сам, того не желая, обнаружил убежище недерлата и это вряд ли был мальчик если только надерлат и тиян не одно и то же чудовище напало вряд ли на вознесенском осталась метка надерлат не хотел оставить марков живых а возможно действовал чисто интуитивно а теперь он снова убежал и нам снова придется его искать драконы наконец-то замолчали сказал старый маг мне следовало раньше сообразить что здесь что-то не так раз они ревут Я перевела взгляд на Марка, заметив, что Дельмар поднялась на ноги. Тихая тут же упала перед княжичем на колени и взяла его за руку. Лира вытерла лоб и произнесла. «Всё в порядке, будет жить». Ноги дрогнули. Я подошла ближе и посмотрела на Вознесенского. В этот миг он открыл глаза и тоже посмотрел, но не на меня. Рядом стояла Наталья, и взгляд и улыбка мужчины, которого я когда-то мечтала назвать своим предназначалась только ей одной. Из груди рвался то ли судорожный вздох, то ли смешок. Я попятилась назад, затем покосилась на дверь и поспешила прочь из загона. Свежесть пронизывающего ветра заставила быстро прийти в себя. Сделав несколько шагов от загона, встала, запрокинув голову к небу, ощущая, как снег падает на лицо и тает, тает. «Решили простудиться?» Услышала низкий знакомый голос, и на плечи опустился тяжелый плащ. Вздрогнув, повернула голову и увидела Джурича. Горец обошел меня, встал лицом к лицу и поправил на мне свой плащ, запахнув его и почти заставив сунуть руки меж теплых складок ткани. — Живо в крепость! — велел капитан. — У нас каждый целитель на счету! Я недоуменно посмотрела ему в лицо. Джарганец был красив, но я только теперь находилась к нему так близко, что смогла разглядеть золотые вкрапления в тёмных глазах, глядевших так пристально с загадочным прищуром. Внезапно осознала, что больше его не боюсь. «Ступайте, Туманова!» — добавил он тихо, и я, кивнув, поспешила в крепость. Сделав несколько шагов, не удержалась и оглянулась через плечо. Горец стоял и смотрел мне вслед.